«Госпожа метелица». У одной вдовы было две дочери. Одна из них была девушка красивая и прилежная, а другая уродливая и ленивая. Но ленивица была родной дочкой, и вдова была ей доброй матушкой. А прилежную дочь вдова не любила и была для нее сердитой мачехой. Каждый день бедная девушка должна была сидеть с веретеном у колодца и прясть пряжу. И так много ей приходилось прясть, что кровь выступала на пальцах. Однажды увидела девушка, что веретено испачкано кровью, решила она помыть его в колодце, но лишь только склонилась к воде, как вдруг... Веретено выпало из рук и утонуло в колодце. Вся в слезах прибежала бедняжка к мальчике и рассказала про это несчастье. Знать ничего не желаю. Отправляйся обратно и доставай веретено. Побрела девушка к колодцу, да и прыгнула в воду. И в тот же миг... Где же это я? Как здесь хорошо! Пошла она по прекрасному лугу И вдруг видит, печка стоит А в печи хлебы пекутся И начали хлебы кричать Вытащи нас! Мы уже давно испеклись! У печи стояла хлебная лопата Взяла ее девушка и вытащила хлеба один за другим Идет она дальше и видит яблоня Вся усыпана румяными яблоками Ох, милая, потряси мои веточки Стряхни с меня яблоки Давно созрели. Уже, давно, созрели. давно созрели. Тряхнула девушка ветки, яблоки градом сыплются. Сложила она их и отправилась дальше. И вот пришла она к небольшому домику. Из открытого окна старушка выглядывает. Тебе нечего бояться, милые дитя. Мне нужна помощница в доме. Ты мне только постель стели как следует. А мою мягкую перину взбивай как можно сильнее. Когда от моей перины перья летят, На земле снег идет. Ведь я сама госпожа метелица. Послушала девушка госпожу Метелицу и поняла, что бояться и правда нечего. Старушка была совсем не страшная, а уж работы девушка никогда не боялась. Госпожа Метелица была очень довольна своей помощницей, никогда ее не ругала, а кормила вкусно и досыта. Но вот прошло время... И стала она скучать и печалиться. Пришла девушка к госпоже Метелице и говорит. «Добрая госпожа, сил моих больше нет. Позвольте мне домой вернуться. Хоть и было мне у вас в тысячу раз лучше, чем дома, но не могу я больше здесь оставаться. Уж так мне хочется добрых людей увидеть, в родном доме побывать». Это хорошо, что ты свой дом и людей не забыла. А за то, что ты так хорошо работала, я сама тебя провожу. Взяла на девушку за руку и привела к большим воротам. Откуда не возьмись, посыпалось на нее чистое золото. Это тебе награда? хорошую работу. А еще не забудь-ка ты вот эту вещицу. Ой, мое едино. <свят> и вот ворота закрылись. И девушка снова оказалась наверху, на земле. Выскочили из дома мачеха с дочкой, смотрят на девушку всю в золоте, и слова сказать не могут. И захотелось мачехе устроить своей дочке такое же счастье. Усадила она ленивицу у колодца за пряжу, но та долго прясть не стала, уколола себе палец колючую изгрыть, испачкала вертину кровью, бросила его в колодец и сама за ним прыгнула. И вот очутилась ленивица на том же прекрасном лугу и тем же путем пошла дальше. Пришла к печке, а хлеба ей кричат «Вытащи нас поскорей, а не том и сгори!» гори, гори. «А еще чего? Охота была руки пачкать!» Поспешила она дальше и пришла к яблоню. А деревце и кричит. «Потряси меня скорей! Мои яблоки давно уже созрели. Созрели. созрели!» «Ишь ты какая! Начнешь тебя трясти, да яблоком по голове и получишь!» Пришла ленивица к госпоже Метелице. Госпожа Метелица взяла ленивицу к себе в работнице и сказала, что и как делать. Первый день ленивица старалась, как могла. Но на второй день не сделала ленивице и половины всех дел. А уж на третий день совсем разленилась, до обеда в постели провалялась, а к хозяйке перине даже не притронулась. И за целый день не вылетело из перина ни единого перышка. Госпоже метелица это очень не понравилось. Позвала на ленивицу и говорит. Ну, все, голубушка, ты свое отработала. Пора тебе домой отправляться. А награда мне будет? Будет, будет. Что заработала, то и получишь. Довела Метелица ленивицу до ворот. Стоит ленивица, Ждет золотого дождя. А вместо золота хлынула сверху черная смола. И так эта смола к ленивице прилипла, Что осталась на ней на всю жизнь.